Делонкль. Пароход Ла Бургонь направлялся в Гавр. Серийный пакетбот сошел со стапели верфи в 1885 году и обслуживал наряду Сла г а с к о н ь ю и Ла Шампанью с е в е р о Атлантическую линию. Французский лайнер, способный развить скорость 18 узлов, мог принять полторы тысячи пассажиров. В каютах первого и второго класса было электрическое освещение, а отсеки для эмигрантов просто были. Тут не до удобств. 2 июля 1898 года под завистливыми взглядами паровых буксиров пароход вышел из Нью-Йоркского порта. В верхнюю Нормандию стремились 725 человек. 128 членов экипажа, 316 пассажиров первого и второго классов и 281 пассажир третьего класса. Сильно отклонившись от основного курса в ночь с т р е т ь е на 4 июля Ла Бургонь неслась на полном ходу через плотный туман, рожденный встречей теплого и холодного течений. Молочная мгла появилась внезапно, поднялась над океаном высокой стеной. Опыт капитана д е л о н к л я Подсказывал, что такие туманы не рассеиваются с восходом солнца. Туман. Участие в морских кампаниях Франции принесло капитану орден Почетного легиона и отменную репутацию. Энергичный, выдержанный, культурный Делонкль в свои 44 года слыл профессионалом морского дела. До этого рейса, второго в ранге капитана Ла Бургони, он командовал пароходами Норманди и и Ла ш а м п а н и т у м а н Прошлой ночью. д е л о н к л ь изменил своей жене. Супруга ждала его на берегу, как и пятеро детей, но капитан знал, что больше никогда не увидит их. Ничего, они справятся, они будут жить. Когда в сердце звучат холодные песни, знать, что твои дети вырастут и познают счастье, этого достаточно. А он, он обречен на любовь. Его звала новая возлюбленная. д е л о н к л ь застегнул пуговицы брюк, вытер руку о штанину, сел на койке. и принялся за шнуровывать ботинки. Скоро они встретятся он и его возлюбленная не в ее песнях, а на заправленной в туман п р о с т ы н и океана. Для этого он изменил курс судна. Капитан встал и взял жилет. Минувшей ночью она пела, что ее зовут Молпе, Молпе, его последняя любовь. д е л о н к о л ь не верил. В жестокие игры разума прошлая ночь была так же р е а л ь н а как и его карьера, его семья, как боль. Кровь перестала идти, но тонкая вязь ран под т к а н и рубашки горела и чесалась. Капитан долго надевал жилет и китель, словно те были с шиты из рисовой бумаги. Там, под одеждой, была навигационная карта, карта с новым курсом движения лайнера, проложенным намного севернее от трассы, которую рекомендовали судам идущим на восток. Капитан тщательно вывел ее ножом на своей коже, слушая песню о гигантских морских черепахах с острыми рифами на спинах, а в это время холодная рука Молпе двигалась внизу его живота. Или его рука, неважно, скоро, скоро он снова будет с Молпе навсегда. Остальное сон д л и н н о ю в жизнь, сон глубинной в рассудок. Лилейли свой бедный сон, мечтая меж подводных лилей. Примечание: т о ф и л ь г у т ь е Тайное родство. Перевод Николая Гумилева. Конец примечания. д е л о н к о л ь застегнул пуговицы кителя и, напивая, вышел на палубу. Счетчик механического лага регистрировал число оборотов вертушки, буксируемой на длинном лаглине. Ла Бургонь шла со скоростью семнадцать узлов. Скоро. Я спешу к тебе. Когда он с л о в а услышит песню м о л п е то шагнет ей навстречу в океан. А судно? Первый помощник справится, возможно даже примет командование по прибытии в Гавр. Каждому свое. д е л о н г л ь выбрал любовь. Рассвет проредил туман н о молочные ленты, обернул и милайнер. Вперед смотрящие с фор Марса и Бака не различали ничего дальше ста футов. Встречные волны бились, а вибрирующий корпус парохода в чреве которого ритмично стучала паровая машина, с интервалом в две минуты звучал протяжный гудок. За несколько минут до того, как пробили две склянки, Мгла ответила звуком туманного горна. Матрос в вороньем гнезде не медлил ни секунды. Телеграфная линия, соединяющая Марс и мостик судна, донесла до вахтенного штурмана д е л л и н ж а сообщение о встречном корабле. Но все произошло слишком быстро, а д е л и н ж а уже ничего не зависело. Сигнал б а р к а раздался прямо по курсу вблизи Ла Бургони. Из тумана выступили паруса, чтобы избежать страшного столкновения. Штурман заложил руль влево, пробуждая мощные рулевые механизмы, и дал машинному отделению сигнал товс. Рулевой по правую руку от Деленжа превратился в дрожащую скрученную фигуру. Стрелка компаса сдвинулась на одно деление. Бушприт парусника ударил в ходовой мостик лайнера. Дэллиндж бросился на пол и закрыл голову руками. Сверху раздался треск и шум, как раскаты грома. Посыпалось битое стекло. В тыльную сторону ладони впился осколок. Штурман выдернул его и поднес к лицу. Острая щепа. Пахло про м о з г л ы м отчаянием, неизбежностью. Звук разрушений сместился к второй г р о т мачте. Пароход словно раздирали пополам. Дэллиндж. Пополз на четвереньках к машинному телеграфу. Пол устилали обломки. Можно было подумать, что в мостик угодило несколько пушечных ядер. ч е р т ч е р т ч е р т ц и д и л с к в о з ь зубы штурман. Он откинул в сторону кусок гладкой доски и отшатнулся с распахнутым ртом. ч е р т Повторил он с тяжестью в сердце. Рулевому сорвало верхнюю часть лица. Похоже, обломок наклонной мачты парусника угодил парню в голову, вмял внутрь верхние кости, челюсти, скулы и кости носа, забрал с собой почти всю кожу и глаза. По оголенному черепу струилась кровь. Далиншадернул себя, тошнотворная картина против воли притягивала взгляд. Он поднялся на ноги и переступил через тело рулевого. Тумба телеграфа не пострадала. Штурман перевел рукоятку в позицию стоп. На разбитом мостике появился капитан. Делонкль выглядел почти умиротворенно. Месье капитан, рулевой Арно мертв. Запинаясь, произнес Деллинж. Вы стоите на его руке. Делонкль шагнул назад, но так и не глянул под ноги. На его лице промелькнуло мрачное понимание, почти испуг. Он будто не до конца осознавал, что произошло, что происходит. д е л и н ж увидел еще одного мертвеца матроса на крыле мостика. За спиной капитана возникло черное о шалелое лицо. Капитан пробой на вкотельной закричал кочегар с изуродованной рукой. Рекой льет. Да? Тихо спросил д е л о н к л ь и моргнул. Прорвало паропроводы. Капитан дернул головой. Кажется, он приходил в себя вовремя. д е л и н ж едва сдерживался, чтобы не влепить капитану пощечину. Из кубриков высыпала палубная команда, матросы неслись наверх. Откачивайте воду, приказал капитан. Вся наручные помпы. Пароход кренился на правый борт. Судно не спасти. Понял д и л а н к л ь и услышал молпе. Голос его возлюбленный изменился. Он стал груб, неприятен и стар. словно пело с а м о время, гниющее у кромок истоков. Изменилась и песня. Она не ласкала, а тянула вниз, в черную воронку отчаяния, в подводные пещеры, потолки которых покрывал сверкающий снег кристаллов, а стены облюбовали безумные рыбы с выпученными глазами. Молпы х р и п л о мурлыкала о красной воде, о неуемном голоде, о парусах, сделанных из кожи утопленников. она больше не звала его в свои объятия, она смеялась над ним. даже сейчас капитан продолжал любить Молпе, это была любовь икринки к безразличной матери, но без нее у д е л о н к л я не оставалось ни единой преграды перед огромным л и к о м безглазого существа с р а с щ е ч е н н ы м и до кости скулами и сплетенным из водорослей языком. пароход не спасти, и только я виноват в этом. Сколько людей погибнет сегодня из-за меня? Много, очень много. Уродливая живая маска та, что всегда прячется за истинной любовью, приблизилась. Внутренности капитана сжались, по ноге побежала струйка мочи, но потом перед внутренним взором снова предстала молпа. Женщина без ног, красивая как окатанный янтарь, как рассыпчатые облака над бирюзовым океаном предстала и исчезла. Иделонкель остался один, один среди испуганных людей на тонущем судне. Любовь, которая приблизила его к Аду, теперь защищала его от Ада. Любовь и была а д о м Круглой комнатой, о г л о х ш е й от грохота дверей. Но пока не закрылась последняя дверь, он должен попытаться сделать хоть что-то для тех, кого завел в эту гиену. Вокруг разрушенного мостика собирались офицеры. Несмотря на холодный ветер, капитан испытывал жар озноб. Он шагнул к машинному телеграфу, положил клейку, как заплаканная л и п о й брусчатка ладонь на рукоятку и перевел указатель на полный вперед. Сообщение ушло на приемник машины. д е л е ш идем по компасу, курс на север с отклонением к востоку на десять градусов. Месье капитан, вы хотите? Сейбл кивнул д е л о н г л ь и невесело улыбнулся. Вот уж не думал, что буду считать удачей оказаться на его отмелях. Но до острова не меньше пятидесяти миль. Эту мысль д е л и н ж оставил при себе. От нее было не больше прока, чем от паники, которая уже охватывала палубы и внутренние помещения судна. Машина ожила, Ла Бургонь встрепенулась и вздрагивая устремилась вперед. Трюмы парохода заполнялись водой, океан подбирался к топкам, а злоблено шипели перебитые паропроводы. Верхушки мачт царапали низкое серое небо. Я должен командовать, но все, что я могу предложить людям, это иллюзию спасения на берегах острова призраков. Капитан заметил взгляд Делинжа. В нем читался мутный страх и осуждение. Вчера я приказал ему изменить курс. Невысокий т о щ и й штурман всегда отличался завидными выдержкой и спокойствием, но близость смерти порой проделывает отвратительные фокусы субординации. Что ж, д е л о н к а л ь понимал, что заслужил гораздо больше, чем неозвученный упрек, заслужил все это. Деланш открыл рот, но ничего не сказал. Зазвонил машинный телеграф. Механик сообщил, что второе котельное отделение не продержится и десяти минут, вода скоро зальет топки. д е л о н г а л ь почти ощущал едкий угольный дым, заполнивший котельную, когда пробоины осевшего правого борта оказались ниже ватерлинии. Паропроводы взорвались, машина замолкла, винт лайнера замер. На Ла б у р г о н е погас свет, песня Молпе оборвалась, и тогда пришла обманчивая тишина, обрамленная шипением пара. И криком какой-то женщины, д о н е с ш и м с я с палубы, а потом закричал кто-то еще, еще, еще, словно разошлись от полированной доски и глотка умирающего парохода и с т о р г л а безумный вопль.